Глава 16. Он проснулся, когда рассвело уже настолько, что были видны стволы сосен. И тихонько, стараясь не потревожить Кэтрин, поднялся, нашёл шорты и пошёл вдоль всей гостиницы, по мокрым от росы плитам к рабочей комнате. Открывая дверь, он почувствовал лёгкое дуновение ветра с моря, обещавшее жаркий день. Когда он сел за стол, солнце ещё не взошло, и ему показалось, что он немного наверстал время, упущенное им в рассказе. Но как только он перечитал написанные его аккуратным разборчивым почерком строки и слова перенесли его в другую страну, ощущение это исчезло. И ему снова предстояло решать ту же задачу. Когда солнце поднялось из-за моря, он этого даже не заметил, потому что уже давно пробирался по сонцепёку, через грязно-серые, высохшие, потрескавшиеся озёра, и ботинки его побелели от солончаковой пыли. Солнце обжигало голову, шею, спину, рубашка стала мокрой, и он почувствовал, как пот течёт по спине и ногам. Отдыхал он стоя. Не двигаясь, и откинув с плеч рубашку, чувствовал, как солнце быстро сушит её, оставляя на материи белые солевые разводы. Он видел себя стоящим на этой жаре и знал, что у него нет другого выхода, как только идти вперёд. К половине одиннадцатого он пересек озёра и оставил их далеко позади. Он уже вышел к реке и роще фиговых деревьев, где они собирались разбить лагерь. Корона деревьев была зеленовато-жёлтая, а ветви густые. Дикими фигами питались бабуины, и повсюду на земле валялся обезьяний помёт и обкусанные фиги, пахло гнилью. Здесь в рабочей комнате, где он сидел за столом, чувствуя прикосновение бриза с моря, часы показывали половину одиннадцатого. А по-настоящему в рассказе наступил вечер. И он, расчистив себе место под деревом, сидел со стаканом виски с водой, опершись спиной о грязный жёлтый ствол и смотрел, как носильщики разделывают тушу антилоппы конгони, подстреленную им в первой же заросшей травой болотистой низине, что повстречалась им на пути к реке. Я оставляю их здесь с мясом, подумал он. И что бы ни случилось потом, сегодня вечером в лагере все будут довольны. Он спрятал карандаши и тетради за перчемадан, вышел из комнаты и прошёл по уже сухим и нагревшимся плитам во внутренний дворик гостиницы. Девушка сидела за столиком и читала книгу. На ней была полосатая рыбацкая блуза, теннисная юбка и эспадрильи. Заметив Дэвида, она подняла голову. Ему показалось, что она вот-вот зальётся румянцем. Но Марита лишь сказала: "Доброе утро, Дэвид. Хорошо поработал?" "Да, моя прелесть". Она встала, чмокнула его в щёку. "Очень рада. Кэтрин уехала в Канны и велела сказать, что на море с тобой пойду я". "Она не взяла тебя с собой?" "Нет. Она просила меня остаться. Она сказала: "Ты очень рано начал работать, и, возможно, тебя будет одиноко, когда ты закончишь. Заказать тебе завтрак? Нельзя же постоянно не завтракать". Девушка ушла на кухню и вернулась с яичницей глазуньей с ветчиной и английской горчицей. "Тебе было трудно сегодня?" спросила она. Нет, сказал он. Это всегда и трудно, и легко. Идёт неплохо. Жаль, я не могу помочь. Никто не может, сказал он. Но я могу помочь в чём-то другом? Он хотел было сказать, что ничего другого не существует, но сдержался и сказал лишь: Ты так помогаешь. Он собрал кусочком хлеба остатки яичницы и горчицы с плоской тарелки и выпил чай. Как тебе спалось? спросил он. Очень хорошо, сказала девушка. Надеюсь, тебя это не обидит? Нет. Ты поступила разумно. Может, не будем чёпорными? спросила девушка. До сих пор всё было так просто и хорошо. Давай не будем. Забудем всё. И чепуху, вроде я не могу, Дэвид, тоже. Ну ладно, сказала она и встала. Если соберёшься купаться, я буду у себя. Он поднялся с следом. Пожалуйста, не уходи. Я постараюсь не ездить. Ради меня не надо жертв. сказала она: "О, девид! И как мы только могли затеять такое? Бедняга, достаётся тебе от женщин". Она гладила его по голове и улыбалась. "Я возьму купальник, а то вдруг мы захотим поплавать". "Хорошо", сказал он. "Я только надену исподрелье". Они лежали на песке возле бурового камня. В тени которого Дэвид расстелил пляжные халаты и полотенца. И девушка сказала: "Иди в море первым, а я потом". Оторвавшись от неё, он медленно поднялся, пробежал, увязая в песке по пляжу и отмели, нырнул там, где море стало глубоким и холодным, и поплыл под водой. Вынырнув он сначала поплыл навстречу ветру, А потом повернул к берегу, где стоя по пояс в воде его ждала Марита. Её тёмные мокрые волосы блестели, и по загорелой коже стекали капли воды. Он крепко обнял её, и волны разбивались об их тела. Они поцеловались, и она сказала: "Вот море всё и смыло. Пора возвращаться". Давай окунёмся разом вместе, обнявшись. Катрин ещё не вернулась в гостиницу, и Дэвид с Маритой успели принять душ, переодеться, выйти в бар и приготовить мартини. Они видели друг друга в зеркале, и глядя на Маritu, Дэвид подмигнул ей, чтобы не вешала нос. Девушка покраснела. Хочу, чтобы у нас было больше общего, сказала она. Того, о чём знаем только я и ты, чтобы я не ревновала. Не стоит торопиться, сказал он. Потом не распутаешь. Я обязательно придумаю что-нибудь, лишь бы ты остался со мной. Какая практичная, славная наследница, сказал он. Не нравится мне это прозвище. Я бы поменяла его. Ты не против? Кличке прилипчиво. Тем более, давай сменим. Неужели тебе нравится? Нет, хая. Хая, застенчивая перевод с лохили, примечание редакции. Ну-ка, повтори ещё разок. Хая. А это хорошо? Очень. Так буду звать тебя только я. А что это значит? Краснеющая девушка, скромница. Он крепко прижал её к себе, и она прильнула к нему и положила голову на его плечо. Поцелуй меня, сказала она. Кэтрин вернулась в Зирошины, возбуждённые, довольные собственным совершенством. Значит, ты всё-таки сводила его на море, сказала она. Выглядите вы неплохо, хотя и не просохли после душа. Нока ну покажитесь. Покажись-ка лучше ты, сказала девушка. Что это за цвет? Пепельный, сказала Кэтрин. Нравится? Жан экспериментирует с новой краской. Великолепно, сказала девушка. Волосы Кэтрин смотрелись необычно вызывающе на фоне её загорелого лица. Она взяла бокал у Мариты и, потягивая мартини, оглядела себя в зеркале, а потом спросила: Позабавились на пляже? Мы хорошо поплавали? сказала Марита. Но не так долго, как вчера. Отличный напиток, Дэвид, сказала Кэтрин. Мартини у тебя почему-то получается лучше всего. Из-за джина, сказал Дэвид. Сделаешь мне. Пожалуй, тебе не стоит пить, дьяволёнок. Скоро будем обедать. А я хочу, сказала она. После обеда буду спать. Ужасно устала от этих крашений и перекрашиваний. И какого же ты теперь цвета? спросил Дэвид. Светло-пепельная, почти белая, сказала она. Ты привыкнешь. Я хочу походить так. Посмотрим, как долго продержится этот цвет. Будешь совсем светлый? спросил Дэвид. как об мылок, сказала она. Помнишь? В тот вечер Кэтрин была совершенно неузнаваемой. Когда они вернулись с пляжа, она сидела в баре. Марита задержалась у себя в комнате, а Дэвид прошёл в залу. Что ты с собой сделала, дьяволёнок? Смыла шампунем всю эту ерунду, сказала она. От неё оставались грязные пятна на подушке. Выглядела она поразительно. Волосы были очень светлые, почти бледно-серебристые, и от этого лицо казалось ещё смуглее. Ты чертовски красива, сказал он. Но лучше бы у тебя были прежние волосы. Об этом поздно жалеть. Хочешь, я тебе ещё кое-что скажу? Конечно. С завтрашнего дня я ничего не пью. Начинаю учить испанский, читать и перестаю думать только о себе. "Бог мой", сказал Дэвид. "У тебя был важный день. Подожди, дай мне только выпить и переодеться. Я буду здесь", сказала Кэтрин. "Надень тёмно-синюю рубашку, ладно?" из тех, что я купила для нас обоих. Девид не терапия принял душ и переоделся. А когда вернулся, женщины были в баре, и он пожалел, что не может нарисовать их обеих. Я уже рассказала наследнице, что начинаю новую страницу в моей жизни, сказала Кэтрин. Я только что её открыла и хочу, чтобы ты любил Мариту тоже. Ты даже можешь жениться на ней, если она согласна. Я мог бы на ней жениться в Африке, если бы принял исламоманство. Им можно иметь трёх жён. Как было бы хорошо, если бы все мы могли пережениться, сказала Кэтрин. Тогда никто не смотрел бы на нас косо. Ты пошла бы за него наследницей. Да, сказала девушка. Очень хорошо, сказала Кэтрин. Я так переживала, а оказывается, всё просто. Ты серьёзно? спросил Дэвид Мариту. Да, сказала она. Сделай мне предложение. Дэвид посмотрел на неё. Марита была очень серьёзна и возбуждена. Он вспомнил её лицо с закрытыми от солнца глазами. тёмную головку на белом махровом халате, расстеленным на жёлтом песке на берегу, где они впервые любили друг друга. Я сделаю предложение, сказал он, только не в этом чёртовом баре. Чем тебе не нравится бар? спросила Кэтрин. Это наш семейный бар, и зеркало купили мы сами. Не говори чепухи, сказал Дэвид. Это не чепуха, сказала Кэтрин. Это действительно так? Нет, правда? Хочешь выпить? спросил Дэвид. Нет, сказала Кэтрин. Я хочу договорить до конца. Посмотри на меня. Марита опустила голову, а Дэвид посмотрел на Кэтрин. Я всё обдумала сегодня днём, сказала она. Я действительно Всё обдумала. Я ведь тебе говорила, Марита. Говорила. Дэвид понял, что Кэтрин не шутит, и что они договорились о чём-то, чего он не знал. Я пока твоя жена, сказала Кэтрин. Пусть так. Но я хочу, чтобы и Марита была твоей женой и помогла мне разобраться во всём. А потом она унаследует моё место. Почему она должна что-то наследовать? Но ну, пишут же люди завещания, сказала Кэтрин. А тут кое-что поважнее. Ну, что ты скажешь? спросил Дэвид Мариту. Я сделаю всё так, как ты захочешь. Славна, сказал он. Для начала я хотел бы выпить Выпей, пожалуйста, сказала Кэтрин. Нельзя, чтобы ты страдала от того, что я ненормальная и не могу определиться. Но ущемлять себя я тоже не стану. Я так решила. Она любит тебя, а ты её немножко. Это же видно? Другой такой тебе не найти. А я не хочу, чтобы после меня ты достался какой-нибудь стерве или остался один. О чём ты? Выше голову, сказал Дэвид. Ты здорова как лошадь. Точка, так мы и сделаем, сказала Кэтрин. Надо только тщательно всё обдумать.